Расследование Пошла относить банку к нашей молочнице Евдокии Степанне, одной на всю деревню державшей корову, тощей хитрой бабе с большими золотыми шарами в ушах и в старых полинялых кальсонах под ситцевой юбкой. В глаза Евдокии льстили, приглашали пошутить или позлословить, За глаза считали ее деньги, по деревенским понятиям немалые. Судили за прижимистость и злопамятность. И были на то основания. Скосишь у себя перед домом траву, знай, посчитает бабка Дуня за личную обиду. — Моя корова здесь паслась и не даст молока. И вот соберутся обиженные на лавке и начнут ее ругать. Дескать, молоко она водой разбавляет. Может, и вовсе у нее половина мела. Сливок-то давно не видать. Решили, что украденное у своих покупателей молоко возит в Москву ее сын на казенном грузовике. Партийных шишек, мол, каких-то поэт Евдокия Степановна, скорее всего, агент. За верхушку она против народа. Я гляжу на Евдокию. Думая про ее привычку, никогда не смотреть в глаза, а самой украдкой стрелять изредка своими маленькими глазками, прошибать насквозь. Она льет мне молоко, и я спрашиваю про клад. «Знаете что о нашем кладе?» Рассказывает, слова тянет. Возле каждого предложения добавляет надоедливое «вот там...» Была я еще до войны трактористкой, вот, а, боевая, хлесткая девка, специально для трактора создана, да, все, что нужно и что не нужно, пахала, до того любила. И вот однажды мне поручают распахать взгорок, а, вот, а, на нем церковь стояла. То, что трактором не возьмешь, лопатой подцепишь, говорят, там уж несколько камней осталось поехала на то место вот а уж и так и сяк подступалась, да что там как трактор начнет подрываться к фундаменту древние камени в землю просядут как заколдованные прямо уходит церковный фундамент в землю и все на следующий день поднялся ураган унес два новых ведра угробил кур раскидал головой об землю и подохли полкан со своей конрой уехал на картофельное поле Свинья в хлеве все зубы себе выбила об кормушку, так что резать ее пришлось. А сколько в доме посуды перебилось, вот а! Ни солнца, ни зари не было в тот день, все время что-то щелкало. Ко мне в дверь шаровая молонья, я под кровать, дыхание затаила, бог миловал. Вылетела через окно молонья по сквозняку. Вскоре пахта вокруг того холма зарастать стала. Теперь не найти его. На такой лирической ноте бабка Евдокия закончила свой рассказ, но молока все же до литра не долила. Еще был у нее один недостаток — старческое бессмысленное воровство, по-новому — клептомания. Эта ее клептомания впоследствии нанесет урон нашему хозяйству в новом доме. Хотя, конечно, мы тогда станем жить по пословице, Вор придет, заплачет, брать нечего. Но Евдокия Степановна неприхотлива. Старая крышка от кастрюли, вировка, проволока, и это возьмет. Хотя и электропила, и лопаты, и топор тоже по ее вине пропали. Другой ее слабостью было прекрасное, эквивалентом которого она считала кружевные нейлоновые накидки на подушке. Покрывала этими накидками все. Подушки, стулья, диваны. И никуда не сядь. Портретики разных лубочных красавиц тоже любила. На бабушкиной репродукции смотрела с видимым отвращением. Не нравились ей белоснежный овал лица Натальи Гончаровой, больная, что ли, какая, и надменность сжиманной лопухиной. Я так и не добилась от Евдокии Степаны сведений о кладе но засомневалась, может, клад находится не за Екатерининским каналом в могиле генерала, а в фундаменте церкви. Черепенина — самая старая деревенская жительница, не считая крестной, наша соседка. Лет ей было за девяносто, и семейные давно не считали ее за человека. Черепенина на ходу видела сны, давно потеряла память и ум. По ее вине в доме что-нибудь да выходило из строя, загоралась, ломалась. Она всегда появлялась там, где больше всего мешало В нашей семье старуха Черепенина была известна как злейший враг. Она ежедневно выливала ведро помоев на наш забор, и даже за него... Каждое утро после завтрака наша делегация шла определить свежесть картофельных кожурок на заборе. Это были счастливейшие минуты сплочения нашей семьи. Мы не оставались в долгу и отвечали тем же, кидаясь консервными банками в соседей. Помойная война продолжалась несколько лет. Дед писал в сельсовет, потом выше, но его прошения оставались без внимания. Это была вторая обида деда на органы после расстрела его отца, царского офицера на Лубянке. Однако я не отчаялась, спросила про клад старуху Черепенину. Она ответила, «Корова — мой клад!» Рассказала, что во время войны почти вся деревня была сожжена и весь скот перерезан. У нее была корова, Дунькой звали кормила семерых детей. Ночью Черепенина увела ее в сарай на краю леса. За три дня Дунька не промычала ни разу, а ведь не доили, ни пить, ни есть не давали. Немцы ушли, и это была единственная в деревне спасенная корова. Масть она была какой-то необыкновенной. Рыжесерые, что ли, рога белые. Дальше старуха стала говорить, что ее корова плакала и улыбалась, когда она вела ее домой. — Корова моя, святая! — Черепенина доверительно наклонилась ко мне и зашептала. — Она наш огород защищает. Вот и кабаны у меня. Как у других картошку не роют. «Маша — Маша! — зло прокричала мама. — Иди обедать. Что ты там делаешь? подразумевалось, на вражеской территории. Я поднялась, старушка тоже куда-то поплелась, бормоча себе под нос. «Какая донька у меня была! Чисто Фрейлина!» Очень любила Черепенина свою корову. «Что бы ни случилось, дочь ли огреет за высыпанные в навоз огурцы или просто поговорить не с кем?» Уходит старуха грустить в огород, на коровью могилу. Со смертью своей разговаривает. «Когда ж ты придешь, старая? Мы с тобой вроде как подружки. Чего не жалеешь меня?»